Глава 37. Когда она проснулась, было без четверти 7. Голова была ясной, но во рту пересохла, и страшно хотелось шоколада. В ванной она напилась воды прямо из-под крана, выбрала ярко-красную, броскую губную помаду и отправилась в путь. Это было самое приятное время в городе. Все магазины были открыты, Жители сиены покупали продукты в маленьких магазинах Алиментари, туристы гуляли по улицам, веспы и фиаты сигналили на перебой. Вечернее солнце было ласковым и не обжигало. Анна подумала, не зайти ли на минуту в церковь, но потом приняла другое решение. Ее почему-то больше тянуло на площадь. Здесь старило оживление. Парни и девушки сидели и лежали на горячих камнях, играли на гитарах, слушали музыку и обнимались. В ресторанах и кафе вокруг площади не было ни одного свободного места. Однако не повезло, и она нашла местечко около какой-то пары пенсионного возраста. Она заказала чай и кусок фруктового торта с разноцветным слоем желе сантиметровой толщины, похожим на искусственный пудинг, только что вышедший из фабрики пластмасс. Она даже подумала, не принесли ли ей по ошибке муляж с витрины. Но торт оказался съедобным, хотя и ужасным на вкус. У нее не было желания завязывать разговор с пенсионерами, да и они, похоже, не проявляли к ней интереса. Они говорили между собой по-немецки и были полностью заняты заправкой новой пленки фотоаппарат, что никак не получалось, поскольку аппарат не протягивал пленку. Раз в жизни попали сюда и такое. Женщина говорила шепотом, словно боясь, что сейчас над ее головой разразится гроза, потому что ее муж сидел с повогровевшим лицом. И действительно. «Я выброшу это дерьмо в ближайшую урну!» — злился он. «Я не хотел покупать этот фотоаппарат, я хотел Яшику!» Его жена готова была расплакаться. «Значит, я еще и виновата!» «Я этого не говорил!» — заорал он. «Но имел это в виду!» — нервно ответила она. Анна глубоко вздохнула, и вздох получился очень громким, хотя она этого и не хотела. Чтобы как-то исправить оплошность, она улыбнулась. «Не надо вытягивать пленку так далеко!» а то аппарат не захватывает ее. У вас еще одна пленка с собой есть?» Женщина кивнула и начала рыться в сумочке. Когда она отдавала пленку, в ее глазах светилась вся надежда мира. А не даже показалось, что это уж слишком и не к месту. Она вставила пленку в аппарат. «Так, теперь должно сработать. Может, сфотографировать вас?» «О, да!» Они как по заказу улыбнулись в камеру с таким выражением счастья на лице, словно только что отпраздновали день свадьбы. Анна нажала на спуск и вернула им фотоаппарат. — Это было очень любезно с вашей стороны, — сказала женщина, не удержавшись, однако, от того, чтобы не толкнуть мужа в бок. — А ты уже хотел выбросить фотоаппарат. Муж ничего не ответил, но лицо его снова приобрело нормальный цвет. Он встал и пошел в туалет. Анна зажгла сигарету, избегая взгляда женщины. — Только ничего не говори, — подумала она, «Пожалуйста, заткнись. Я хочу покоя». «Вы здесь в отпуске?» спросила женщина. «Боже мой, что за ужасный диалект!» подумала Анна. Именно этого дурацкого вопроса она и боялась, когда вставляла пленку в фотоаппарат. «Да», — ответила она и выпустила дым в сторону пожилой дамы. «С мужем и тремя детьми. Сегодня у мамы свободное время, а папа занимается всем». «Боже, как мило!» «Да». «Господи!» Она бы отдала что угодно за какой-нибудь журнал. Но под рукой как раз ничего не было. Даже записной книжки, чтобы можно было изобразить интенсивную работу мыслей и необходимость зафиксировать что-то важное. — Мы тоже в отпуске. Знаете, здесь все чудесно, просто великолепно. — Да, — сказала Анна. Муж вернулся из туалета. — Идем, Эльза, — сказал он. — Ты же собиралась фотографировать. Женщина встала. — Ты расплатился? «Да, только что возле бара!» Они взяли сумки и кульки и принялись протискиваться между рядами столов. «До свидания!» — крикнула женщина, и Анна кивнула ей. Примерно минут через десять подошел официант и на английском спросил, где эта пожилая пара. Как выяснилось, они не расплатились. «Не волнуйтесь», — сказала Анна, — «я заплачу за все». В конце концов, она тоже немка, и ей не хотелось, чтобы о немцах думали плохо. Что я здесь, собственно, делаю? — задумалась она. — Сижу среди тысячи туристов под лучами вечернего солнца, ем невкусный торт и оплачиваю счет совершенно чужих людей, которые оказались еще нагрее, чем орда подростков, ворующих банки с кока колы на бензозаправке. И почему я не пригласила его зайти? Секс по-быстрому. Секс на одну ночь. А почему бы и нет? Она что, должна отчитываться перед кем-то? Нет. ни не перед кем. Впервые за столько лет. Очевидно, она разучилась делать то, что ей хочется. И даже понимать, чего ей хочется. Кай подумал то же самое. Без любви, без обязательств, без предварительной подготовки и без продолжения. Наверняка без продолжения. Все просто. Чистый секс. О, Боже! Когда же последний раз с ней было такое? Больше 20 лет назад. И если бы они провели вечер вдвоем — то сейчас ей не пришлось бы сидеть в одиночестве и позволять каким-то старикам делать из себя дуру. Точно. Это было бы прекрасно. И наверняка вернуло бы ее к жизни. И очень бы подошло к новому началу, к ее новой жизни. «Я просто слишком большая дура», — подумала она. «И я опять все сама испортила». Когда она заметила, что начала действовать себе на нервы, то кивком подозвала официанта, с раздражением расплатилась и ушла. Она судорожно пыталась сделать невозмутимое лицо, чтобы любой, кто ей встретился, не понял, что она вот-вот взорвется от желания немедленно переспать с мужчиной.